Часть пятая, глава 37: Что таится в салонках? Сибирь, станция Тереть, 1921 год. Ночь в станционных помещениях Терети прошла спокойно. Берг по привычке проснулся чуть свет и некоторое время позволил себе поваляться на мягком диване, слушая шорканье метлы по деревянному дебаркадеру. Потом ему стало любопытно. Шорканье сопровождалось необычными в таких случаях простуженным кашлем и возгласами дворника, а тихим напевом. Женская контральта негромко выводила известную песню про рябину, которая никак не может перебраться к дубу. Выбравшись на дебаркадер, Берг тут же увидел Катерину с метлой и невольно улыбнулся, вспомнив ее рассказ о том, что она тут и начальник станции, и сторож, и дворник. Улыбка Берга смутила Катерину. «Ой, разбудила, господи, господин профессор!» Вот дура-то распелась по привычке. Ничего-ничего, Катенька, успокоил тот. Я по-стариковски рано встаю, так что ваше пение не виновато. Еще раз спасибо за вчерашний хлеб-соль, Катенька. Славный ужин получился. Не за что, опять покраснела Катерина. Вы свой ужин сами и принесли. Нынче в сторону станции зима пойдете? Это верст тридцать отсюда будет. Да вряд ли, покачал головой агосфер. Я сейчас записи сейсмографа вчерашней еще раз погляжу. По-моему, мы как раз под третью обнаружили стык тектонических плит. А следующий стык аж под Красноярском. Это далеко слишком. И потом мы лошадь одну потеряли. Как обратно до Заларей добираться будем по тайге ума не приложу? Вагоны наши там. Подскажите, кстати, Катенька, нет ли возможности купить тут лошадь у кого-нибудь? Даже я не знаю, господин профессор, задумалась Катерина. Свою не могу отдать, казённая она. Артельщики, которые соль копают, не продадут, сами со старыми клячами мучаются. И у деревенских каждое копыто на счету. Разве что с заготовителями поговорить? Помните, Николай вчера за столом поминал? Они на телеге прибыли и свободная лошадь в поводу. Если они отсюда в залари двинутся, одолжат, поди? Поговорить-то можно, согласился Берг. Будет ли толк? Я вот думаю, может, с Иркутском по телеграфу связаться? Попросить, чтобы наши вагоны в заларях прицепили к первому поезду на натыреть, а тут погрузимся и будем ждать попутный состав до Иркутска. Позволите телеграфом попользоваться, Катерина? Конечно, позволю. Только знаете что? Не надо вам с Иркутском связываться, господин профессор. Пока они согласие дадут, пока распоряжение по линии направят. Давайте лучше я с заларинским начальником станции свяжусь. и по-свойски с ним договоримся насчет ваших вагонов без большого начальства. А тут уж я хозяйка». «Это было бы замечательно», — согласился Агасфер. «А вам за такую самодеятельность от начальства в Иркутске не попадет?» «Не беспокойтесь, дальше Сибири не сошлют», — пошутила Катерина. «Вы солонки наши поглядеть желали? Я сейчас на станции приберусь, завтрак соберу и покажу. Только издали, как вчера говорила». Стало быть, вы свидетелем были тех шалостей конвойных офицеров, Катенька. Рисковая вы. А у меня выхода не было, господин профессор. Прибежали из поезда злые, лошадь стали требовать. Я бы и отказала, да как на грех сани у конторы стояли. А больше я ничего и не видела, кроме значка какого-то. Ящик у них худой был, коробочки-то и завалилась все, но я потом нашла. Хотите, покажу? Любопытно было бы взглянуть. Значит, после завтрака пойдем глядеть на ваши соляные ямы? Отлично. Соль земли оказалась интересной для всей экспедиции. Перекусив, путники выбрались из-за стола и под предводительством Катерины направились вдоль колеи железной дороги. Сойдя с Дебаркадера, Ефим придержал Берга за локоть. «Помнишь, паряк красный уполномоченный про заготовителей поминал?» – начал охотник. «Так вот никакие это не заготовители». Настоящие кооператоры народ известный. Их в деревнях все в личность знают. И они без толку по дворам не шляются, идут прямо к добытчикам. А Энти приехали вчера с одной бочкой под деготь, да и та пустая. Шмыгнули на подворье Демида, и носу от тель не кажут. Здешние добытчики понесли им было дёготь, живицу и прочее. Они у двоих приняли, а остальным велели попозже приходить. Заготовители могли и смениться? пожал плечами Агосфер. «Ты слушай, чего тебе говорят, господин начальник. У меня тут в Теретикум кум живет, так я его вчера, как про заготовители услыхал, к ним направил. На разведку, стал быть. Кум сразу мне открыл Демид здешний, лазутчики с банды. Такие лазутчики между бегами по деревням сидят, а как атаман кликнет, в стаю собираются. Но все ж сходил туда кум и тоже сомнение высказал. Ни безмена у них нету, ни мешков под орехи». Морды сытые, руки белые, без единой мозольки. Так что за вагонцы это имей в виду. За нами, видать, шли из заларей. Пусть так, согласился Берг. И что прикажешь с ними делать? Ты начальник, тебе и решать, состорожничал Ефим. Ладно, поглядим, неопределенно заключил Берг. По размыслив, он до поры до времени решил никому не говорить о том, что есть надежда перебросить, втереть вагоны и платформы и убраться отсюда по железной дороге. Заброшенные солонки оказались и впрямь недалеко от вокзала. Прямо под насыпью расстилалась обширная низина, заросшая густой осокой. Катерина остановилась. «Вот они, наши солонки. Глядите, только к краю ям близко не подходите, осыпаться могут. А я пойду пока к телеграфисту, до заларей достукиваться». А Гасфер, раздвигая траву, прихваченной длинной палкой, осторожно прошел между последними рядами круглых ям. За ним пошли Андрей, Медников и Масао. Остальные предпочли глядеть на солонки с железнодорожной насыпи. «Ну вот, Асам Сан мы и добрались до золота Колчака», — сообщил Берг. «Я полагаю, что в одной из этих ям и покоится украденное сокровище». «Готов держать пари, что это вон та яма», — он показал рукой. «Видите?» Она явно шире прочих с неровными краями. И местные вчера говорили, что перед уходом воры подорвали салонку бомбой. Господин Берг, я полагаю, что мы попробуем отыскать этот клад. У Масао горели глаза, пальцы нетерпеливо пошевеливались, будто пересчитывали монеты. «А как попробуем, позвольте вас спросить?» насмешливо осведомился Берг. «Как изволите, видеть ямы почти доверху заполнены черной жижей. Это растворенная в воде глина и соль». Допустим, мы найдем в селе помпу или вычерпаем жижу ведрами, доберемся до солевого пласта. У вас есть гарантия, а самосан, что ящики лежат прямо на пласте, а не утонули? В таком случае надо будет выдалбливать закристаллизовавшуюся соль, с риском провалиться в щели между кусками обрушившейся при взрыве породы. За день-два яму не осушишь. Стало быть, мы непременно обратим на свои действия внимание местных обитателей. Пойдут разговоры, что наша экспедиция ищет колчаковские клады, Пронюхают красные в Иркутске, оттуда большевистская комиссия нагрянет и выставят нас из России без всякого почета. Выставят в лучшем случае. Скорее всего, арестуют. И потом не забывайте про здешних бандитов, молодой человек. В тыреть уже прибыли бандитские наблюдатели. Вы полагаете, что они позволят нам выкопать и увезти сокровища? Но вы дали слово моему отцу, что найдете золото, выкрикнул Масао. И я нашел его, спокойно ответил Гасфер. Вот, пожалуйста, 53 градуса, 40 минут 44 секунды северной широты, 102 градуса 19 минут 1 секунда восточной долготы. Я обещал вашему отцу найти золото, но не брал на себя обязательств попасть в русскую тюрьму. И потом здесь, судя по воспоминаниям очевидцев, около полутора десятков ящиков. Допустим, их можно как-то спрятать в теплушках и тарантасах. «Но разве за такой мелочью отправлял меня в Россию ваш отец Масао?» А самый младший с ненавистью поглядел на агосфера и, не отвечая круто, повернулся и почти побежал к станционным помещениям. Проводив его глазами, Андрей криво улыбнулся и спросил, «Слушай, отец, я с тобой на эту тему уже говорил, но ясности, как говорится, не дождался. Скажи мне честно». Зачем нам весь этот цирк с буровой установкой, взрывами и приборами, которые мы рассматриваем с умным видом и которые показывают черт знает что? Тебе не противно? Мы же маскируемся под сейсмологов, не забыл? Невозмутимо парировала Гасфера. Нет, я не то имею в виду, покачал головой Андрей. Ты согласился искать в России золото для японцев. А ведь они ему вовсе не хозяева, разве это правильно? Беркеска глянул на сына. Ну, большевики-то меня об этом не просили, попробовал отшутиться он. Отец, я серьезно. Японцы одно время оккупировали Россию. Ту самую Россию, где ты родился, вырос, которую защищал, будучи офицером русской армии. Японцы едва не дошли до Урала, долго сидели в Прибайкалье. Сейчас хозяиничают на Дальнем Востоке, в Маньчжурии. Они грабят твою Россию, убивают русских. Они изрядно поживились при Колчаке из казны русской империи, ты сам об этом говорил. Еще хотят, разве нет? А мы им помогаем. Хочешь поговорить серьезно, Андрей? Давай поговорим. А Гасфер покосился на насыпь, по которой разбрелись Ханжикова, Безухи, Ильин и Ефим со своим племянником. Только вот не знаю, услышишь ли ты меня. Так вот, золото и Япония. Ты все верно про них сказал, сын. Я же не с завязанными глазами живу. Только вот давай рассудим здраво. Ты считаешь более справедливым, если золото, похищенное одними русскими, у других русских достанется большевикам? А те, полагаешь, им правильно распорядятся? По совести? А почему бы и нет? Почему? Вот тебе один пример. Казна дикой дивизии барона Унгерна. Значительную часть золота Унгерна, которую барон хранил в буддийском монастыре, совсем недавно умыкнули красные конники камдива Дягура. Мы находимся в Забайкалье и Прибайкалье почти месяц. Регулярно читаем большевистскую прессу. Ты встречал в их газетах про обнаружение казны злодея барона? То, что дальневосточной армии удалось отщипнуть изрядный кус от этого сокровища. А ведь, по идее, сколько барабанного боя или тавр должно быть, а? Ну, не знаю. У большевиков может быть какая-то своя хитрая политика. Не хотят афишировать? Не хотят афишировать, ты прав, Андрей. Но думаю, не из-за политики. Вот про голод в Поволжье они пишут: кричат на всех углах засуха, мол, недород хлеба. А про продотряды свои молчат, про то, как они последние зернышки выгребают у крестьян. И тут также. Изурги, по нашим подсчетам, в штаб к Блюхеру ушло не менее 50 груженных золотом повозок. Пусть даже по пять пудов в телеге сколько в итоге получается? 250 пудиков, Андрей. «Сколько на эти деньги можно было хлеба голодным купить?» «А почему ты Блюхера упомянул отец? Он же военный министр ДВР. Большевик». «Знаю, что министр. И точно знаю, что побывавший в Урге комдив Дягур лично от Блюхера приказ не возвращаться в Читу без золота получил». «Вот тебе и военный министр, орденоносец. И этим людям я должен отдавать золото императора, которому я присягал?» Берг похлопал сына по плечу и доверительно понизил голос. «Я согласился на нынешнюю золотую авантюру только потому, что хотел на склоне лет еще раз побывать в России, Андрей. Скажу тебе больше. Перед поездкой я не исключал, что, увидев своими глазами мою родину после революции, я могу принять решение о возвращении сюда». «И вчера ты во всеуслышание заявил об этом за столом», перебил Андрей. А Гасфер невесело рассмеялся. Высказать свое пожелание и одновременно сделать хозяевам приятное не означает обязательного выполнения этого пожелания, сын. Не будь на свете тебя, я, может, и рискнул бы остаться. Тем более, что в нашем багаже, как ты это знаешь, надежно спрятано полдюжины чистых бланков паспортов, в том числе и российских. А Агасфер мог погибнуть в стычке с дезертирами или монгольскими цириками в Урге, а вместо него где-нибудь на Волге или даже в Петербурге мог появиться скромный советский гражданин Берг. Или Бергман, Бергамотов, неважно. Это рискованно, но вполне осуществимо. Для одного. Но тобой я рисковать не желаю. Тем более ты не горишь желанием остаться здесь. Ты прав, отец, вздохнул Андрей. Ты прав. Собираясь сюда, я ждал, что на родине моих предков у меня в груди что-то звякнет. Что появится желание узнать Россию поближе. Но пока я ничего не слышу, отец. Мне здесь просто интересно порой вот и все. Это, наверное, неправильно. Не знаю, сын, но уверен, твой колокольчик молчит, потому что ты не осознаешь себя русским. Хоть и родился во Владивостоке, но первое слово произнес в Японии. Кстати, о Японии. Чтобы закончить наш диспут, упомяну еще одно весьма существенное обстоятельство. За миссию в Россию мне обещана свобода. Вне зависимости от того, с золотом я вернусь или без него. Разве этого мало, Андрей? Ты без русской миссии в последнее время не слишком обременен обязанностями перед японскими спецслужбами, отец. Снова вздохнул Андрей. Прости за примату, но ведь ты стар. Ну какой из тебя секретный агент? Какой ты еще мальчишка, Андрей? Агентурная ценность измеряется неумением бегать по крышам и взрывать мосты. А что касается твоего недоумения относительно русского золота, которое может попасть в руки Осамы и же с ним, то успокойся. Япония не слишком много выиграет, узнав координаты клада. Ты, надеюсь, понимаешь, что японцы не пошлют в ради 10-15 ящиков специальную экспедицию? А в Монголии? Если бы генерал Осама не отменил приказ о поисках золота Ергонова? Тогда я попытался бы найти этот клад, грустно подтвердила Гасфер. Найти и уйти с ним в Харбин. Ничего не поделаешь, Андрей. Играть всегда нужно честно, даже с врагами. Гляди, Ефимов племянник, как на солонке смотрит. Как Сеттер на болоте замер, только что одну ногу не поджал. Странный все же тип. Зачем он с нами увязался? Давай догонять остальных, сын. Вот и с Марией Родионовной я нынче даже не поздоровался. Андрей поднял голову, поглядел на Ханжикову, покосился на отца. «Да-да, Мария Родионовна, я и забыл. Ты не ради нее случайно о жизни в России, подумываешь, отец?» Берг крякнул, покрутил головой и не нашел, что сказать. «Нет, ты не подумай, я не лезу в твою личную жизнь, папа. Я хочу сказать, что мы совсем ее не знаем, ты не знаешь, вернее. О России я скучать начал еще до твоего рождения, Андрей. И мадемуазель Ханжикова здесь совершенно ни при чем». Грустная она все время, ты обратил внимание? Даже когда смеется, в глазах грустинка. И она, как мне кажется, не от хорошей жизни в такую глушь забралась. Впрочем, у всех своя жизнь, у всех свои тайны. Отец и сын поднялись на насыпь, миновали таки пребывающего в глубокой задумчивости Рейнварта и пошли вслед за остальными. Когда поравнялись с Ханджиковой, Андрей, пробормотав что-то вроде изменений, ускорил шаги и ушел вперед. ну -с, как вы спали на новом месте, Мария Родионовна?» — бодро осведомился Берг. «Признаться, не очень», — повела плечами она. «Сверчки трещали изо всех сил, скрипело что-то. Выбралась на улицу воздухом подышать. Птица какая-то прямо над головой громко так кричала, ровно напильником по железу». Карастель, наверное», — кивнул Берг. «Они безобидные, Мария Родионовна, птица. Люди нынче гораздо опаснее». «Почему нынче?» — скинулась Ханджикова. «Люди всегда, во все времена были друг другу опасны. Впрочем, в компании с вашей экспедицией чувствуешь себя в безопасности». Берг молча поклонился. Помолчали. После небольшой паузы Ханджикова тронула Берга за локоть. «Михаил Карлович, вы вчера вечером за столом насчет переезда в Россию пошутили, конечно?» «Отчего пошутил?» Приходят порой такие мысли. Избегая определенности, отозвался Берг. И места в Сибири есть замечательные. И люди попадаются хорошие. А вам интересно мое мнение? Почту за честь узнать, Мария Родионовна. Некоторое время Ханжикова молчала, словно подбирала нужные слова. Потом заговорила. Быстро, словно боялась, что не успеет закончить свой монолог. Знаете, мне кажется, что желание бросить все и уехать, куда глаза глядят, у людей сродни с неким юношеским максимализмом, когда кажется, что все проблемы можно решить одним махом. Если заглянуть глубь веков, то сам переезд или кочевание с места на место у людей всегда был связан с поиском новых пастбищ, источников воды, рыбы, золота, железной руды, лесов с шишками, грибами, обитания диких животных. Понимаете, о чем я хочу сказать, Михаил Карлович? Разумеется. Внимательно слушая необычный монолог Ханжиковой, Берг на мгновение обернулся. не желая упускать из виду отставшего Рейнварда. «Так вот, если вы всерьез размышляете о переселении в Советскую Россию, Михаил Карлович, вы должны даже не трижды, три тысячи раз подумать о своем эскейперстве, продолжила Ханжикова. От английского «escape» — сбежать, спастись, уйти, скрыться. «Вернее, не о том, от чего вы сбегаете, а куда прибежите. От Отчего вы и сами прекрасно знаете». Это привычный уклад жизни, уютный дом, круг знакомых, какая-то стабильность везде и во всем. А вот куда? После революции в России очень быстро и успешно все разрушили. До основания, как поется в их песне. А вот как и что именно надо строить, они толком не определили. Начали вроде строить, а получается плохо. Криво как-то. Не так, как мечталось. И строители нового общества злятся. Но ведь не на себя, Не на свою косорукость, как следовало бы, а на старый мир, который они сломали. Будто тот мир чем-то виноват, что был обустроенным, предсказуемым, уютным. И вам они не простят, как обломку старого мира и неизбежному свидетелю их неуклюжести и пустозвонства. Вам не дадут, поверьте, жить ради себя, сторонясь навязываемых ими целей и задач. Агасфер внимательно поглядел на собеседницу. До нынешнего дня он и не предполагал сколько-нибудь серьезно задуматься о возвращении на родину. Слова об этом родились у него спонтанно, под влиянием доброжелательной обстановки и, может быть, лишние стопки самогона. Однако страсть в голосе Марии Родионовны его просто поразила. Он вдруг осознал, что спеша дистанцироваться в глазах сына от этой женщины действительно ничего о ней не знает. Чем она занималась в Иркутске до переезда в деревню? Была ли замужем? А главное, почему после сорока лет решила вдруг променять привычный городской уклад на сельское непривычное для выпускницы привилегированного девичьего института бытия? Ни брат Ханжиковой, ни она сама никогда не говорили об этом. До Бергу, собственно говоря, и дела до всего этого не было. До недавних пор. Совсем недавних. До тех пор, пока рядом с этой женщиной он с новой остротой не почувствовал свое одиночество. Сын? Да, конечно, это родная душа и предмет искренней привязанности. Берг искренне надеялся, что у них это чувство взаимное. Но надолго ли? Еще немного, и Андрей пойдет по жизни своим путем. Так уж устроен мир, и старикам нельзя роптать на это. Вздохнув, он прикоснулся к руке Марии Родионовны. А вы? Вы же уехали из Иркутска. От родителей, от подруг и знакомых. вам так к чему деревенская глушь, Мария Родионовна?» Ханжикова осторожно высвободила руку, натянута рассмеялась. «Я эскипировала не ради новых ощущений. Я бежала от плохого, искренне надеясь, что вдали от Иркутска мне будет по меньшей мере не хуже, чем там. Когда-нибудь. Может быть, я расскажу вам об этом, но не сейчас, простите. Тем более нас встречает Катерина с какими-то ленточками в руках». «А, это, видимо, телеграфные сообщения насчет нас, Мария Родионовна. Ваша подруга вызвалась посодействовать насчет организации обратного маршрута по железной дороге». «Ну, чем порадуете, Катенька?» Катерина победно встряхнула гроздью бумажных ленточек. «Полная виктория, господин профессор. Начальник станции Залари Кондратьев любезно согласился прицепить вашу сцепку к сегодняшнему сборному составу из Черемхова. Так что вечером вагоны будут здесь, а завтра утром я встречаю поезд из Красноярска». Поездная бригада со станции «Зима». Я там всех знаю, так что прицепим ваши вагоны и ту-ту. Проблем не предвидится». «Весьма признателен, Катенька», — поклонился Агасфер. «Вы наша спасительница, Катенька. Но вам и вправду не попадет от начальства». «Да за что мне попасть, может? Ваша просьба и лишние лопаты угля для паровоза стоить не будет», — успокоила Катерина. «Жалко, конечно, что так мало погостили у нас, господин профессор, правда, Машенька?» Начальница станции вручила Бергу телеграфные ленточки и обняла Ханжикову, заглянула ей в глаза. Таня определенно пожала плечами, словно говоря, «Мало так мало. Мы никого не гоним». «Но я понимаю, у вас дела. Это мы здесь, как в сонном царстве, живем?» Катерина изобразила сонное царство, склонив голову и приложив к щеке сложенные ладошки. «Не спешим, не торопимся. А жизнь-то мимо пролетает, как поезда». «О, я же вам находку свою обещала показать, господин профессор. Пойдемте в контору». Агасфер подцепил ногтем крышку коробочки, раскрыл ее и склонился над столом. Перед ним лежал равновеликий двойной крест с основанием из желтого металла. Судя по тяжести, золотой. К нижнему кресту крепился Малахитовый, чуть меньшего размера, с выложенной на нем из золота датой 1918. Он перевернул вещицу. и увидел на золотом основании римскую цифру 1. «Могу только поздравить вас с такой находкой, Катенька». Берк уложил крест в коробочку и подвинул ее к собеседнице. «Это знак Ордена за освобождение Сибири, учрежденного еще Омской директорией в 1919 году. Шла война, и у нее были свои герои. Директория посчитала неэтичным награждать отличившихся царскими орденами. Автор идеи — художник Ильин». победивший в конкурсе Омского общества художников и любителей искусств Степного края. По замыслу сибирского правительства сей орден должен был воплощать идею возрождения России, ее освобождения от иго большевиков. Символом возрождения стали мотивы древней орнаментальной мистики и современных аллегорий. Дата на Верхнем Кресте знаменует собой начало освобождения Сибири. Награда имела четыре степени и два варианта исполнения для военных и гражданских лиц. «Вам, Катенька, достался гражданский вариант ордена. Здесь отсутствуют скрещенные золотые казацкие шашки. Награда уникальная. Ордена по каким-то причинам не понравились адмиралу Колчаку, и он отказался вносить освобождение Сибири в наградной правительственный реестр. Ордена никому не были вручены, их собирались переплавить, но, видимо, не успели. Или передумали. Иначе как бы в Терете оказался один из этих раритетов?» «Боже мой!» Катерина глядела на Берга с каким-то священным ужасом. «Боже мой, Машенька говорила, что вы человек энциклопедического ума, но вы просто колдун какой-то. Живете в Шанхае, а знаете все, что происходило в Сибири. И даже про ордена, которые никогда и никому не были вручены. Откуда, господин профессор?» Агосфер усмехнулся. «Вы никогда не задумывались, Катенька, почему цирковые фокусники не любят раскрывать свои секреты?» потому что разгадка этих секретов разочаровывает, настолько она очевидна. Но я не циркач и не хочу оставаться под подозрением, что тайно побывал в Омске. Разгадка проста. Знаки ордена изготовлены в екатеринбургских гранильных мастерских, а вот с лентами для орденов вышла заморочка. Шелкопредельных мастерских у директории не было. И ленты заказали в Японии, для чего туда и ездил художник вместе с делегацией министров. По случайной оказии я приезжал по делу в Токио в 1919 году и узнал о делегации из России из тамошних газет. Действительно, как просто, пробормотала молодая женщина. Но поскольку эти ордена не имели официального статуса, нынче они стоят не дороже золота, которое пошло на их изготовление. Напротив, сударыня, напротив. Поскольку эти загадочные ордена с тех пор не всплыли ни на международных аукционах, ни среди собирателей-фалеристов, и Они имеют огромную историческую и коллекционную ценность. Тем более золотые знаки первой степени. Их было изготовлено всего два десятка против тысячного тиража орденов четвертой степени. Думаю, что не ошибусь, если выскажу предположение, что в Женеве или Лондоне коллекционеры заплатили бы за этот знак, как за два-три новеньких паровоза Катенька. «Так много?» — округлила глаза Катерина и тут же рассмеялась. «Женева, Лондон, боже мой!» Когда-то мы с супругом строили планы, мечтали прокатиться по Европе. Я, дурочка, бредила Парижем. Пусть уж лежит в шкафу, как память. Позвольте нескромный вопрос, Катенька. Как получилось, что вы заперли себя в этой глуши? Вы ведь красивая, образованная, умная женщина. Впрочем, можете не отвечать, если мой вопрос задевает ваши чувства. Катерина махнула рукой. Я училась в Александровском приюте для девочек, господин профессор. Его основала еще в середине прошлого века супруга-генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского. Это, конечно, рангом пониже, нежели девичий институт для благородных девиц, но заведение, уверяю, было весьма престижным. Нас учили различным общеобразовательным предметам, а также умению вести хозяйство, кулинарному искусству. Потом я вышла замуж. Мой супруг служил в управлении Иркутской железной дороги. В 1916 году ему предложили место в Терете, с условием, что через два-три года он сможет вернуться в Иркутск и значительно продвинуться по служебной лестнице. Мы поехали, а через год случилась революция. В Иркутске нас никто уже не ждал, инженеров расстреляли или разогнали. Решили переждать лихую годину здесь, да так и... А сейчас кому я там нужна? Родителей уже нет в живых. Родню растрепало по России. Берг покачал головой. — Еще раз прошу меня простить, сударыня. И, возвращаясь к нашей теме, я бы настоятельно порекомендовал бы вам выбрать для хранения этого раритета более надежное место, Катенька. Например, несгораемый ящик в конторе. И никому, слышите, никому не говорите о своей находке. Бандиты могут запросто убить вас. Коллекционеры-фанатики тоже народ малопредсказуемый. А если власти узнают о вашей находке, отберут, да еще чего доброго обвинят в сочувствии к белому движению, отправят в каземат и чека. «Вот так находка», — невесело констатировала Катерина. «Вроде как граната для мальчишек. Хранить опасно, а выбрасывать жалко». «Знаете что, господин профессор? Давайте я вам эту цацку отдам. А вы ее у себя в Шанхае как-нибудь пристроите и на добрые дела развернетесь. Продадите и перечислите деньги в пользу голодающих России или там у себя кому-нибудь. Сами ж говорили, в Китае русских полно, и многие бедствуют». Берг покачал головой. Я не могу принять столь ценный дар, сударыня. Подумайте сами, редкость стоит... Я даже не знаю, сколько, черт возьми. Я же не специалист. Попал как-то на международный аукцион, где продавались всякие редкости, и поразил со стоимостью подобной вещицы, вот и весь мой опыт. И потом, простите, я вовсе не желаю стать героем газетных публикаций. Продажа родителя на аукционе и последующий дар советской России — дело громкое. Наверняка ославят. Русский эмигрант замаливает грехи перед Красной Россией. А у меня грехов против родины нет, сударыня. Катерина покрутила коробочку с орденом в руках, вздохнула и пожала плечами. Лучше бы вы вообще ничего не рассказывали про этот орден, господин профессор. Напугали и озадачили только одинокую женщину. Ладно, на нет и суда нет. Спрячу орден подальше, а там поглядим. Машенька-то с вами в Золари поедет или здесь еще погостит? «Не могу узнать сударыня. Не было у нас об этом разговора», — удивился Берг. «Госпожа Ханжикова воспользовалась возможностью поехать в Терец экспедицией, чтобы увидеться с вами. Я полагал, что...» «Впрочем, вам надо спросить у нее самой, Катенька. Вы ведь давние подруги, не так ли?» «Наши семьи жили по соседству, это так, но я на девять лет младше Марии, и когда она замуж выходила, я только учиться пошла». Познакомились году этак в 1915-м, после моего замужества на каком-то благотворительном балу. А потом встретились уже в Золарях. Я туда приезжала по делам службы. Родственные души, можно сказать. Берг почувствовал, что пора уходить. Разговор с Катериной явно испортил ей настроение. Откланившись, он отправился на поиски сына и друзей. «Ну, Катюха, будем!» Ханжикова лихо чокнулась, подняла рюмку. и, зажмурившись, с трудом вытянула жгучую настойку. Задыхаясь, торопливо понюхала краюху хлеба, прожевала кусок дичи. «Господи, как мужчины пьют эту гадость! Фу!» Катерина выпила свою стопку с большим умением, но тоже содрогнулась и принялась торопливо жевать. Во время короткой паузы она то и дело поглядывала на подругу и, наконец, заметила «Значит, у меня остаешься, Машенька? Точно не едешь в залари Ханджикова пожала плечами. «Неужели ты вообразила, что я как собачонка побегу за джентльменом из Шанхая только потому, что он много порядочнее и симпатичнее всех, кто меня окружал последние пять лет? И что толку за ним бежать, скажи на милость? Он же возвращается к себе». Врешь, Машка», — Убежденно покачала головой Катерина. «И мне врешь и себе. То ли я не видела, с какими глазами ты прощалась с ним на дебаркадере. А если не врешь, то ты конченая дурочка». «Сказала бы, раньше я бы с ихними вагонами так не спешила. Сама бы попробовала профессора окрутить. Он же женским вниманием не избалован, сразу видать. Давно вдовствует. Такого только приласкай, глазками поиграй, все забудет. Дура ты, Маша». «Может, и дура», — согласилась Мария Родионовна и взялась за бутылку. «Давай-ка еще по одной». «Только за кого ты меня принимаешь? Неужели ты можешь представить меня в роли роковой женщины-обольстительницы?» охотницы за мужчинами. «Как я, по-твоему, должна была удерживать Михаила Карловича?» Выпив, она вдруг уронила голову на руки, опрокинув рюмку, и отчаянно зарыдала. Катерина тут же бросилась к ней, присела рядом, обхватила за шею, принялась успокаивать и хлюпать носом одновременно. «Ты права, Катенька, я конченая дура!» — сквозь слезы прокричала Ханжикова. «Знаешь ли ты, что я думала об этом человеке еще до того, как увидела его в первый раз? Я думала о нем с тех пор, как пыталась выходить беженку Соколову, его первую любовь. Как она рвалась к нему, а я не понимала ее. Не понимала, что может заставить женщину в возрасте, мать троих детей бросить все и рваться к любимому через смерть, холод, через десятки тысяч верст. Это какие же чувства должен был внушить ей ее Мишель, ее Берг». «Ну, ну, успокойся, Машенька. Он пока недалеко». «Недалеко. Он уехал, и все. Мне надо было открыться ему. Сказать, что я готова ехать с ним куда угодно, в качестве служанки, любовницы, безмолвной тени. Я видела, как он глядел на меня. Он бы не оттолкнул, я знаю. Проклятое воспитание. Боже, как сейчас завидую этим революционеркам и комиссаршам в красных косынках и с револьверами на боку». Вот такая бы ни за что не стала колебаться. У них, у новых, все просто и понятно. Хочется любить, люби, без оглядок на предрассудки. «Ну и кто тебе мешает стать такой же краснокосыночницей?» Жарко зашептала ей в ухо Катерина. «Вечером на Иркутск пройдет литерная санитарная летучка, я тебя на нее устрою. Где-то в районе Черемхова летучка догонит и перегонит состав Берга, а в Иркутске ты устроишь ему сюрприз, встретишь на вокзале». а, подруга?» «Ну не срастется у вас с роковым Мишелем, на родительские могилки сходишь, моим старикам поклонишься. Насчет братишек своих справки наведешь, вдруг они там?» «Ты что, думаешь, ихняя чека с той поры не спит, не ест, все террорист Куханжикову поджидает? В засаде у твоей квартиры сидит? Не глупи, подруга, все давно позабыто и бельем поросло. Прежних чекистов давно нет, решайся». По мере того, как Катерина уговаривала подругу отбросить страх и предрассудки и решиться на безумный поступок, в глазах Ханжиковой надежда сменялась безысходной тоской. И когда Катерина последний раз тряхнула ее за плечи, Мария Родионовна осторожно сняла ее руки, заглянула в лицо протрезвевшими глазами, будто и не было трех стопок крепчайшего деревенского самогона на кедровых орешках. «Поздно, Катюша». Помнишь, я рассказывала тебе, как 20 лет назад мадам Соколова гналась за своим Мишелем, как амазонка на полудикой лошади? Как она догнала его на вокзале? И там был вокзал, обрати внимание, Катька. Как хотела вручить ему самое себя, свою любовь. А он отверг ее жертву. Уехал. Так ведь она когда-то была его невестой. Они хорошо знали друг друга. А кто ему я? Трехдневная знакомая? Я не хочу остаться в Иркутске на дебаркадре с прощальным напоминанием о реке, в которую нельзя войти дважды, а тем более трижды. Нет, Катенька, я не поеду. Давай-ка выпьем еще по одной. Напьемся пьяными, попоем песни, поревем. Жизнь-то продолжается. Дура, убежденно повторила Катерина и потянулась за бутылкой. Дура.